Голова 971. Сдержанность. На смотровой площадке лайнера прозвучал сигнал Горна, он прорвался сквозь шум ветра и дождя, разбудив всех пассажиров на борту. Не успевшие толком одеться, пассажиры надели только пальто, а то и одну пижаму, и босиком ринулись к окну посмотреть, что происходит снаружи. Половина пассажиров вскоре увидела гигантский парусник, противоречащий здравому смыслу, Три чёрных флага и сгусток бледно-жёлтого мерцающего света на фоне темноты. Вместе с забывающим ветром, проливным дождем и безлонным и беззвёздным ночным небом, многим пассажирам казалось, что корабль приближается к ним прямиком сзади, неся с собой необъяснимое чувство ужаса и превосходства. После короткой паузы и безумия в их сознании всплыло имя «Тёмный Император». Любой, кто какое-то время провёл в море, или люди, жившие в портовых городах различных колоний, так или иначе знали о существовании такого пиратского корабля. «О, да прибудет с нами Шторм! Да хранит нас богиня! Святой повелитель Штормов!» Пассажиры молились своим богам, переполняемые ужасом и беспомощностью. Они хорошо знали, что капитан Тёмного Императора обладает самой высокой наградой во всех пяти морях, Он король пиратов, который смог выжить под натиском множества флотов различных наций. Всё вооружение данного лайнера точно не сможет сделать ему примерно ничего. А значит, что все пассажиры вот-вот падут в руки пиратов. Многие женщины уже представляли, как их насилуют пираты и продают в чужие страны. Некоторые дрожали, в то время как другие падали в обморок. Кто-то искал кинжалы или револьверы, и неизвестно, чтобы сопротивляться или избежать худшей судьбы. Не найдя оружие, некоторые придвинули к себе вешалку для одежды. Мужчины отреагировали не лучше. Лишь некоторые из них схватились за оружие, пытаясь организоваться для сопротивления, остальные застыли в оцепенении или искали укрытие. Но кто-то просто клял, на чём свет стоит этот проклятый лайнер Короля Пяти Морей. Наконец, голос капитана подымел в ушах каждого пассажира через радиовещательное оборудование. «Спокойствие! Не бойтесь!» «У Тёмного Императора есть свой кодекс! Он не похож на других пиратов! Его подчинённые заберут только ценные предметы и деньги, и всё закончится!» Эти слова повторились несколько раз, и охваченные паникой пассажиры наконец успокоились, перестав в ужасе паниковать. По сравнению с теми исходами, что они себе представляли, возможность выжить и избежать изнасилования была отличным результатом. С некоторым опозданием пассажиры осознали, что их с заработанные сбережения исчезнут, Некоторые из них занимались бизнесом с помощью займов, и если они потеряют возможность платить по долгам, их семьи наверняка окажутся на улице, и им придётся выживать, полагаясь на работные дома. Только вообразив подобное, они поспешно начали прятать свои богатства где только можно в надежде уберечь от пиратов как можно больше, а затем крепко схватились за оружие, готовые биться с пиратами насмерть. Даже дикие звери будут сопротивляться, если их загнать в угол, люди-то чем хуже. В этот момент многие пираты на «Тёмном императоре» согласно приказу ждали у борта залпа, они готовились наброситься на добычу, едва расстояние сократится. Второй помощник капитана, виконт ужаса Бёрд Мустанг, держал в руках подзорную трубу и бездумно наблюдал за лайнером напротив, мысленно прикидывая, сколько ещё пройдёт времени, прежде чем два корабля встретятся. Этот пират, чья награда превысила 10 тысяч фунтов, Носил рубашку в стиле Интиса со сложными узорами на рукавах и воротнике. Он облачился в тёмно-красный капитанский костюм, словно в ожидании праздничного бала, а не пиратской атаки. Внезапное воззрение затуманилось, и лайнер он больше не видел. Бёрд Мустанг начал поспешно выискивать лайнер, но куда бы он ни смотрел, там не оказывалось ничего, кроме бушующих волн и красноголовых орлов, которые любят охотиться на рыбу во время шторма. «Огромный лайнер просто исчез!» Свет блеснул в глазах Берда Мустанга, когда у него никак не получилось оценить происходящее. «Где корабль? Куда делась эта громадина? Он по-любому все ещё где-то рядом!» Пираты на полубе тоже заметили неладное и загомонили. «Корабль-призрак? Да нет, не бывает кораблей-призраков такой конструкции. Это гибрид парохода и парусника, ставший популярным только в последние десятилетия». «Иллюзия? Кто-то спрятал лайнер с помощью масштабной иллюзии? Иллюзия такого масштаба должна быть создана полубогом!» Метались мысли в голове Мастанга, пока он набирал подзорную трубу и направлялся в каюту. С каждым его шагом пространство, казалось, искажалось. Примерно за 8 шагов он преодолел довольно значительное расстояние и оказался перед каютой капитана. Поклонившись, он сказал, «Граф Наст, с охотой произошло что-то необычное! Король Пяти Мари Наст велел всем на тёмном императоре называть себя графом, поскольку именно такой титул ему присвоил император Рассел. Конечно, он также публично объявил, что обязательно создаст пиратское королевство, став в нём герцогом, королём или даже императором. После недолгого молчания из капитанской каюты раздался серьёзный голос. «Обходите вокруг! Как прикажете!» Без колебаний Мустанг принял приказ. Конечно, он догадывался о причине. Иллюзия или нет, но заставить такой огромный лайнер скрыться от пристального внимания сотен пиратов — это определённо не под силу потустороннему низших или средних последовательностей. На корабле определённо находился полубог или кто-то с запечатанным артефактом уровня полубога. А вступать в схватку с неизвестным полубогом ради обычного лайнера, конечно, неразумно. Даже граф Белого Калёна Наст, пусть он и король Пяти Морей, не стал бы совершать таких необдуманных поступков без достойной причины. С этой точки зрения полубог всего лишь прятался на лайнере и не предпринял никакой контратаки, также подразумевалось, что он не горел желанием биться с Тёмным Императором и Королем Пяти Морей, следовательно, просто заявил о себе с целью внушить страх. Бёрд Мустанг немедленно приказал матросам отойти от борта и развернуть Тёмного Императора. В этот момент огромный тяжёлый красноголовый морской орёл внезапно отделился от своей стаи и направился к Тёмному Императору, кружён над кораблём-призраком. Под взглядами опишевших пиратов Орёл опустил взор к палубе и произнёс низким человеческим голосом «Я хочу встретиться с графом Белого Клёна». Бёрд Мустанг на секунду растерялся, прежде чем бросил взгляд на каюту. Снова раздался торжественный голос короля Пяти Маринаста. Вместо того, чтобы ответить морскому орлу прямо, он приказал своим почнённым «Впустите его!» Мустанг немедленно выполнил приказ, А орёл спланировал вниз, и его тело постепенно изменилось, приобретая человеческую форму. Опустевшись на палубу, он уже был не красноголовым морским орлом, а мужчиной в высоком цилиндре во фраке, с маской из перьев на лице. Глаза Мостанга слегка расширились, словно он пытался получше разглядеть фигуру. Насколько бы он ни вглядывался, ему не удалось обнаружить ничего необычного в этом демонстративном человеке, словно никакого морского орла с самого начала и не было. Спустя несколько секунд зрачки мустанга расширились, потому что он увидел фигуру в профиль, когда она проходила мимо него. Человек, который выглядел так, словно его пригласили на банкет, был очень худым, буквально в пару пальцев толщиной. Ему показалось, что он видит ходячую бумажную фигурку, но слегка потолще, чем обычная. Монстр! Он страдом сглотнул, наблюдая, как ужасный полубог направляется к каюте. Пираты, стоявшие на палубе, быстро отступили к борту корабля, как будто мимо них только что прошёл ночной кошмар. Человека с такими ненормальными пропорциями они в жизни не видели. И он наводил куда больше ужас, чем те монстры, которых они видели в прошлом. На третьем ярусе корабля у каюты капитана. Клейн взялся за ручку, повернул её и открыл дверь. Причина, по которой он предстал в таком странном образе, в основном была в том, что не было другого выбора, но отчасти намеренно. А Для начала красноголовый орёл достаточно небольших размеров, поэтому после создания одежды и маски не было возможности создать нормальное человеческое тело, даже без внутренностей. Плюс он начал прощупывать возможности для метода действия в роли странного колдуна, у него уже были кое-какие идеи на этот счёт. Слово «колдун» не было ключевым. Куда важнее казаться странным. С лёгким скрипом тёмная дверь открыла взору каюты капитана, С потолка свисали люстры со свечами в асимметричной манере, а в конце комнаты на постаменте возвышалось железное кресло. Фигура короля Пяти Марии Наста выглядела относительно нормальной, чуть выше метра девяносто, в отличие от нечеловеческой фигуры, напоминающей гиганта, с которой Клен встречался ранее. Он по-прежнему носил миниатюрную корону и чёрную мантию с серебряной окантовкой, у него было квадратное лицо с небольшими морщинками, с короткими чёрными усами и бородкой, А в чёрных глазах горел красный огонёк. Это заставляло людей бессознательно склонять перед ним головы. «Никогда не встречал вас прежде», — сказал нас проникновенно. «Мистер Странный Колдун». Клейн снял шляпу и поклонился. Вот и встретились. Голос Наста, от которого трепетали духовные тела, огласил капитанскую каюту. «Говорите, зачем вы явились ко мне?» «Император». «Я бы хотел узнать ваше мнение об императоре Расселе. Всем известно, что вы и ваш отец неоднократно встречались с ним в прошлом». Ничуть не испугавшись его голоса, ответил Клейн. Наста взглянул на бумажную фигурку полубога, и тёмно-красное свечение в его глазах значительно усилилось. «Сначала присядьте Прежде чем тот закончил фразу, Клейн почувствовал на себе мощную подавляющую силу, его тело непроизвольно начало опускаться на стоящий рядом стул. Но Клен был здесь лишь в виде марионятки, поэтому легким движением нити духовного тела фигура толщиной с книгу быстро восстановила равновесие.